Глава 20. Гость по невеле. Ты умеешь открывать дверь по желанию, уточнил Зэр. Маша помотала головой. Вот видишь, нам же без проводника закрыт путь в такие миры, балансирующие на грани то ли катастроф, то ли изменений. Законы мироздания нарушать категорически не рекомендуется, наставительно резюмировал Дроу. Они для всех писаны и не кровью, а сутью душ и чреваты крушением структур. Как же быть? Выслушав такое очень умное предостережение, Маша с равной Надеждой вгляделась в лицо рыцарей. Ну, мы можем его убить здесь и сейчас, равнодушно пожал плечами Дроу, вызвав речами легкую тень сожаления у фольклора, все еще помнившего детские считалочки. Или если тебе это столь прийти, Артес, вам обоим придется подтвердить ритуал службы фейри и вместе ждать, когда откроются врата в подходящий мир, откуда древний сможет уйти к своему двору. если, конечно, он не предпочтет украсить алым платом зелень трав. Кажется, последнее предложение было цитатой, но совершенно неизвестной Маше, пусть и внимательно изучавшей все положенные программы произведения но почти никогда не читавший стихов ради удовольствия проза ей нравилась больше а может да и скорее всего Дроу цитировал что-то из классики принадлежащей миру иного мира в и поносить человечество в целом и машу в частности фэб перестал едва заговорил Дроу он прислушивался к каждому слову крайне внимательно взвешивая на весах чести собственные желания Идти в услужение к человечке он не хотел, но возможность вернуться к родным холмам значила для древнего слишком многое. Потому он повернул лицо к Марии и проронил: "Я дам малую клятву служения, но постели с ней не разделю". Маша от такого хамского отказа поперхнулась воздухом и выпалила: "Двоим нам точно тесно будет. Я тебе на диване в гостиной постелю. А еще лучше, если ты снова листиком будешь" Кормить не надо и место не занимаешь. А как подходящий мир найдем, там и уйдешь. Я не смогу в ином обличии пребывать непрерывно, Нехотя признался в слабости Фейри, Попутно уязвлённый до глубины души тем, что смертная не огорчилась тем, как жестоко была им отвергнута. И какая смертная, неказистая рыжая простушка. А ведь от любви к нему некогда умирали принцессы. Маша, не ведающая о страданиях оскорбленного самолюбия Феба, миролюбиво предложила: "Значит, будешь листиком, сколько можно, чтобы себе не навредить. «Клянись, древний, храни тело, силу и душу девы, и чтоб без уловок, а то не признаем клятвы свершившейся. И поторопись, нам пора уходить, останешься без свидетелей". Подтолкнул Фейризер. Девушка ваших обычаев не ведает, скрепить узы не сможет, связи не будет. Боль вернется. Иль желаешь развеяться искрами по миру? Фалькор нехотя кивнул, подтверждая необходимость своего ухода. Да, за эти часы случилось столько всего, что ему следовало вернуться и доложить о странностях пророчества и прочем. А уж потом можно будет снова прибыть к Марии, чтобы начать ее обучение искусству обращения с клинком и его, наверное, снова чем-нибудь вкусным угостят. Фейри встал, приблизился к Артес и решительно сцапал ее ладони, намеренно чуть ли не до крови вцепился в девичью кожу острыми ногтями. Ветром, водой, огнем и землей клянусь хранить здравие телесное и душевное девы сей, покуда не придет мне срок вернуться домой. Клятва моя до тех пор нерушима будет. Куда живо стремление Артес свои силы приложить к моему возвращению. Мелодичный голос фейри прозвучал неожиданно сурово. Закончив речь, Фэп наклонился и почти укусил Машу в губы. Сазонова отшатнулась, изумленно распахнув глаза, а Фейри между тем поднес ее левое расцарапанное запястье к губам, слизнул выступившую кровь и замер статуей. Слово дано, подтвердил Фалькор. Клятва принесена. Кивнул Дроу и с легким смешком пояснил. Артес. Фейри скрепляют клятвы кровью и поцелуем. Только такие для древних надежнее оков. Поняла. Просто странно очень. серьезно кивнула Маша. Ты не человек? Между тем отмер и промолвил пораженный Фэб, машинально облизывая яркие губы острым язычком. Человек. Но я артес. Потому такая кровь. Уже сообразив, что именно ввергло Фейри в шок, пояснила Маша, вспоминая вампира и его слова про облачный вкус. Фейри заторможенно кивнул и протянул руку к траве. Отброшенный зыромкнут ручной змейкой, скользнул в руку хозяина и оттуда на пояс, остался висеть, свернутый в кольцо, но без видимого крепления, словно был разумным и сам решил повисеть именно там. Зеру улыбнулся. Не прощаюсь, Артес, но мой повелитель ждет доклад. И может быть, даже не убьет меня сразу, когда услышит о белых и рыжих пронырах. Впрочем, печеньки должны помочь. Шутил ли черный рыцарь или говорил серьезно, выяснить Маша не успела. Он просто шагнул с полянки и затерялся в сгустившихся между кустов тенях. Следом за ним недовольный обзывалкой про белого проныру ушел Фалькор, Напоследок Цветисто поблагодарив за яства и понадеявшись на новую встречу и то, что он сможет быть достойным наставником по оружию для уникальной солнечной девы. Маша, выбитая из колеи чередой гостей и заданием, вздохнула и покосилась на яркого фейри. Тот в свою очередь задумчиво, будто увидел впервые, изучал девушку, потом проронил: "На поляне демонический полок от вода глаз». Да, наверное, знакомый поставил. Рассеянно согласилась Артес, пообещав себе поблагодарить демона за создание уединенного местечка и уточнила: "Чем ты питаешься? Жидким солнечным светом, кровью, чистым ягодным соком, звучанием гармоний?" Пожал плечами Фэб с легким недоумением, будто все сказанное им было само собой разумеющимся, и не ведать подобного невозможно. Ох, Только и смогла сказать Маша, пытаясь сообразить, чем из представленного списка она сможет обеспечить нового знакомого. Солнце в мире вдоволь, лето на пороге. Но годится ли ему земное светило и как свет сделать жидким? До чистых без всякой химии ягод с дачного участка еще не меньше пары недель. В магазине же покупать страшновато, неизвестно, чем поили фрукты и ягоды, чтобы они быстрее зрели и красивее выглядели. Отравиться еще гость, лечить придется или, что страшнее, и вовсе уже не придется. Кровь Артес ему не годится вовсе. Ловить же кого-то на замену безнравственно, и последнее странное из перечня. Где искать звучание гармоний, Маша понятия не имеет. Словом, было от чего пойти кругом голове. И ведь еще экзамены на носу, к ним надо готовиться. Что оставалось девушке в итоге? Только попросить. Превратись, пожалуйста, в листик. Мне пора возвращаться домой. Не желаешь, чтобы очи иные зрели несказанную красу мою?» Самодовольно уточнил Фэп, приосаниваясь и нарочито театрально выставив вперед правую ногу. Поза была изысканно картинной, до той поры, пока Маша не опустила фейри с небес на землю. Дедушку не хочу волновать. Если нас с тобой увидят, ему всякое передать могут. Хм. Фейри перестал ломать комедию, приблизился к девушке вплотную и, наклонившись, заглянул в глаза. Кажется, чуть ли не на зуб вынужденную компаньонку попробовал, а потом с задумчивым неудовольствием констатировал: "Не лжешь. Ты правдива больше, чем Сиды. Мы говорим правду словами, но туманим смыслами. Твои же речи истинны на любом слое". "Не люблю вранья", согласилась Маша и попросила Превращайся. Мне надо домой готовиться к экзаменам. Или если можешь и хочешь, оставайся здесь. Я завтра утром на разминку приду. Фэб поморщился и более не тратя времени на препирательство, обернулся листом березы, мягко спланировавшим волосы девушки и затерявшимся среди прядок. Маша искренне поблагодарила тихим: "Спасибо" и сорвалась с места. Дома была тишина, кучка грязной посуды и конспекты с закладками. Перемыв остатки кружек и тарелок, Сазонова засела за учебники. Молча радуясь тому, что Фейри решил пока не принимать обличие человека. Получить тройку из-за иномерных проблем совершенно не хотелось. Четверки и пятерки в зачетке радовали и саму Машу, и дедушку Федю. Честных три часа занятий закончились вечером. Уже почти поздним. Сазонова вскочила с кровати, где ей удобнее всего было заниматься, обложившись материалами для подготовки, и сделала легкую зарядку, давая чуток нагрузки застоявшимся мышцам. При последнем энергичном наклоне лист слетел с головы девушки и картинно спланировав на ковер, обернулся Фебом. Брезгливо оглядев спальню девушки и процедив что-то про нищих поберушек, Фейри передернул плечами и пожаловался. «Мертвые стены из мертвого подобия камня. Здесь невозможно жить. Осталось две недели экзаменов, потом три практики, затем я поеду на дачу. Там дом из кирпича и дерева, вокруг лес. Постаралась утешить бедного пленника собственной глупости Маша. В гостиной есть уголок с растениями. Может, тебе там будет лучше? Сомневаюсь буркнул Фэб и отправился на экскурсию по квартире. Пока девушка убирала разложенные учебники и разбирала кровать перед сном. Откуда-то из-за приоткрытой двери раздался сдавленный не то сип, не то хрип, обеспокоившись тем, что гость нашел нечто не просто неприятное, а смертельное для себя, Маша побежала на звук. Фейри с совершенной статуей, стоял перед мусорным ведром. И пялился на отходы, виднеющиеся в лишившиеся крышки емкости. Что это? вяло шевельнул языком Древний. Мусор? И мусорное ведро. И да, ведро мне подарили. И да, мне уже сказали, что оно из мифраила, терпеливо объяснила Маша, как и то, что в ее мире этого металла нет, а мусор есть. Образуется зараза такая постоянно, и его надо где-то хранить перед тем, как выбросить. Не бегать же с каждой бумажкой на помойку. Оташившая от шока и очень недовольный тем, что позволил человечке увидеть свою очередную слабость, Фэбка признава просил: "Чем ты намерена кормить меня?" дева?» Не знаю", честно ответила Маша. "Из того, что ты назвал, я ничего приготовить не смогу. Можно подыскать замену". Фэб зло фыркнул и отправился бродить по квартире. Словно это не он навязался на ее голову, а его силой вынудили покинуть родные пинаты. А Маша пошла в душ, не шататься же следом за фейри. Когда она вышла из ванной комнаты, Древний сидел в гостиной, передвинув кресло к зеленому уголку, и мрачно цедил вино из хрустального бокала, позаимствованного из праздничного набора. Вино оказалось хорошим когором, привезенным Машей в прошлом году из Анапы. И до сих пор стоявшим в баре, как память о каникулах. Жидкий солнечный свет и ягодный сок. Отсалютовав девицы бокалом, проронил Фейри. "Просто вино", испустила вздох облегчения Маша, отыскав ответ перевод на загадку. "Лучше слаще и большего срока", надменно пояснил Фэб. "В баре есть еще одна бутылка, попробуй потом ее, А что-то другое я смогу купить только через семь дней". Когда перевод от родителей придет. у нас хорошее вино, недешево», пояснила Маша. "Жалеешь?" прищурился покошачьей фейри. "Пей на здоровье, тебе нужнее". пожала плечами девушка и постелив, как обещала, навязавшемуся гостю на диване, ушла спать. В спину ей донесся полуудивленный, полуоскорбленный фырк Феба. До Маши так и не дошла его истинная причина. А ведь древний до последнего всерьез рассчитывал, что его позовут или что вернее, будут просить разделить ложе. Даже готовился вдоволь поизмываться и отказаться. Обломался. Сазонова говорила и делала именно то и так, как думала, не более, но и не менее.